Глава восьмая, в которой я вспоминаю забавы своей юности. Ощущение, что я сама виновата в своих бедах, возникало в какой-то мере из-за ситуации, которую я наблюдала в жизни Клодины. Ее дочери обращались с ней так, будто она обязана искупить грехи всего человечества. Как и во многих подобных историях, она не очерняла и ни в чем не винила Филиппа. Он же изо всех сил пытался оправдать свой уход, нисколько не заботясь о порядочности. В чем он только ее не обвинял, еще немного, и повесил бы на нее ответственность за изменение климата. Клодина старалась быть мудрой и верила, что рано или поздно дети поймут игру родителей, и пренебрежительное отношение к ней сменится уважением. Но этот благословенный день пока не наступил, и обе дочери вытирали об нее ноги. Они не стеснялись отвратительно себя вести даже в моем присутствии, будто я предмет мебели. В свои тринадцать и шестнадцать лет они напоминали мне Нелли, юную чертовку из сериала «Маленький домик в прериях». «Где мои леггинсы?» Белье развешено в постирочной. «Хочешь сказать, мои леггинсы там?» «Иди посмотри». «Их там, ясное дело, не окажется». «Стирай свои вещи сама, и тогда будешь знать, где у тебя что лежит». «Да ну тебя!» Она ушла, продолжая грызаться. Ремень плачет по ее заднице. Ох, как плачет. Лори, вернись сейчас же. Нет времени. Я иду за своей одеждой. Вернись сейчас же. Нет, меня тошнит от твоих идиотских разговоров. Вот как. Что ж, я запрещаю тебе выходить из дома, слышишь? Сегодня вечером никуда не пойдешь. Черт, с два, все равно выйду. Только попробуй, и я тут же заблокирую твою сим-карту. «Если ты это сделаешь, я позвоню папе, он лишит тебя алиментов, в любом случае деньги мне на мобильник кладет он!» «Мерзавка маленькая, ну я ей устрою». Тут на кухне появилась младшая, как обычно, с изможденным видом замученного жизнью ребенка. Она доплелась до ближайшего стула и так обессиленно плюхнулась на него, что казалось, она сейчас растечется, как вода. Если бы не жуткого вида укороченная толстовка из объемного хлопка и волосы с синими прядями, можно было бы подумать, что она не одну неделю пешком выбиралась из какой-нибудь страны, где идет война. «Мне не о чем заняться». «Да ладно, совсем нечем. Позвони Лея». «Она у своего отца на другом конце света». «Наэми? Фу, не охота мне». «Почему?» её младшая сестра вечно к нам липнет. Пригласи на эми сюда. Ну нет, это отстой. В доме их отца был классно оборудованный подвал, бассейн, спа, невероятное количество электронной техники, стены-экраны для кинопроектора, как в 451 градусе по Фаренгейту. Кладина залпом выпила полбокала белого вина. Ей явно требовалось что-нибудь покрепче. А как же все то, что мы тебе купили на прошлой неделе, чтобы научиться рисовать мангу? Я больше не хочу. Покатайся на велосипеде, погода хорошая. Фу. Ты могла бы сплести для меня браслетик, а то я свой потеряла. Это был лишь предлог для продолжения разговора. Последний браслетик, который Адель сплела к Ладине, был в оранжево-коричневых тонах со светло-зеленой полосой. Этот ужас случайно порвался. Ты могла бы сплести мне красивый со сложным черно-красным узором. Все эти браслетики – детские глупости. Ладно, детские глупости. Ну тогда прогуляйся по парку. Ты просто хочешь, чтобы я оставила вас в покое. Я просто хочу, чтобы ты нашла себе занятие, чтобы ты жила, а не прозябала овощем. Но делать все равно нечего. «Ну иди полежи, хоть время убьёшь. Всё равно ты выглядишь так, будто уже разлагаешься». «Неохота мне». Я осушила свой бокал и протянула его кладине, чтобы показать ей свою солидарность. Когда неприятель уже пробрался на твою кухню, надо защищаться любыми средствами. «Забавно, мне кажется, я никогда не скучала в твоём возрасте». «Счастливая». «А, я знаю, чем вы можете заняться с наими. Ты же проделывала такое. Диана, разыгрывала людей по телефону? О, точно. Это проще простого. Берете телефонную книгу, набираете первый попавшийся номер и говорите в трубку о всяких глупостях. Телефонную книгу? Окей, находишь номера в интернете. Звонишь знакомым или незнакомым. Например, набираешь мальчикам из школы. Представляешься другой девочкой и несешь всякую ахинею. А мы пиццу заказывали на дом учителям. Точно, и пиццу заказывали. Это реально круто. И мы принялись вспоминать самые интересные из массы приколов, которые были популярными в прежние времена, до наступления эпохи тотального эго, кардинально изменившей способы развлечений для молодежи. Теперь развлекаются, как можно больше выставляя себя на показ, а в наших играх было важно, чтобы тебя не узнали. Можно бросать яйца на крыши чьих-нибудь сараев. На черной кровле они сразу же спекаются. А машины прикольнее. Или кидать с моста воздушные шарики, наполненные водой. Да, точно. Это очень смешно. А если полиция остановит, прикидываешься дурочкой и говоришь, что видела такое в передаче телеприколы. Есть более безобидные розыгрыши. Детское баловство с пятью баксами. Подкидываешь на тротуар пятибаксовую банкноту с привязанной к ней леской. А когда кто-нибудь пытается ее поднять, дергаешь за леску я дам тебе 5 баксов. Увидишь, это так смешно, уписаться можно. О, мне это напомнило проделку с отпечатками. Не знаю такую. Не знаешь? Это прикольно. Писаешь себе в трусы, а потом садишься на тротуар, чтобы оставить на нем отпечаток задницы. Потом еще один и еще, пока есть чем. А неплохо. Есть еще классическая подстава с крафтовым пакетом. Подстава с пакетом? накладываешь какашек в бумажный пакет и подбрасываешь его на крыльцо тому, кто тебе не нравится, кто тебе нагадил в жизни, но только не нам, даже если я тебе чем-то нагадила. Поджигаешь пакет и тут же звонишь в дверь. Человек выходит, прыгает на пакет, чтобы его потушить, а какашки разлетаются вокруг. Сложность в том, что для этого надо захотеть туалет по-большому. В этом действительно есть загвоздка. С помощью черного и белого скотча мы подправляли дорожные указатели. Меняли название улиц. Например, улица Большая превращалась в боль. А еще стрелку на знаке одностороннего движения мы переделывали в пенис. Для этого достаточно лишь скруглить ее кончик. Да вы больные на всю голову. Погоди, у нас еще полно идей. Лягушки. Можно заставлять лягушек курить. Они при этом такие смешные звуки издают. Пойду-ка я к найме. «О, жалко! А то мы могли бы составить тебе компанию и пойти побросать яйца!» Тут мимо нас вихрем пронеслась облаченная в недосохшие леггинсы лори. «И куда ты собралась?» «Куда подальше!» «Напоминаю, тебе запрещено выходить!» «Пф!» Дверь хлопнула так, что бокалы в серванте зазвенели. Клодина спокойно встала, взяла мобильный телефон и в разделе контактов нашла какой-то номер. «Да, здравствуйте. Я бы хотела заблокировать один из своих номеров». «Да, ага. У меня родительский тариф, и я хотела бы как можно скорее заблокировать счет моей дочери». «Да, номер. Кладина Пулен. Вы можете заблокировать дистанционно?» «Да. На неопределенный период». «Да». «По какой причине?» «А у вас есть варианты?» «Грубость», «Дерзость», «Конфликт?» «Да, это подойдет». Только она закончила разговор, как Адель проплелась по кухне с сумочкой на плече. «Дай знать, зайка, если у вас закончатся идеи, чем заняться». Дверь хлопнула снова, и Клодина, потирая руки, предложила. «Давай-ка сходим куда-нибудь». «Куда?» «Без разницы. Главное — уйти отсюда». «Мы слишком много выпили, чтобы садиться за руль». «В двух шагах отсюда есть папа». «А мы не староваты для подобного заведения». «Вовсе нет, там полно таких, как мы». «Ладно, не забудь свой мобильник». «Не буду его брать. Пошло оно всё. Выходя из дома, мы услышали, как соседка призывала своего кота. «Кис-кис-кис, иди сюда, мой малыш, вернись, мой мальчик. Давай же, где ты, мой малыш? Кис-кис-кис, иди к мамочке». Наверняка она стала такой от одиночества. Она вид ничем не отличалась от нас. «Знаю, о чем ты думаешь». «О чем?» О поведении девочек. «Да нет, ничего я не думаю. Я знаю, что такое подростковый возраст. Сама это проходила». И все же из-за сцен, свидетелем которых я стала, мне даже захотелось позвонить Жаку и поблагодарить, что дождался, пока дети разъедутся, прежде чем выбросить меня, как старый носок. Девочки злятся. Их бесит, что приходится жить на два дома в разных городах. «У Филиппа они также себя ведут?» «Думаю, да». На прошлой неделе он заявил Лоре, что если она не изменит своего отношения к его новой пассии, он без колебаний сделает выбор между ними. Так и сказал. Наша бунтарка приукрасила, как ты можешь догадаться, но он дал мне понять, что уже подумывает над способами избавиться от дочери на время, пока она не наберется уму-разуму. Ему, чертову дебилу, не приходит в голову, что мог бы и сам получить ее уму-разуму. «Нет, месье просто не желает больше ее видеть». «Но он не может так поступить». «Может. Чего хочет Филипп, того хочет дьявол». «И что же ты?» «А что я могу? Сказать, дескать, мне она тоже не нужна? Дать ему повод еще больше меня возненавидеть? Нет уж, буду отдуваться за двоих». У отца ей полагается всегда быть в хорошем настроении, изображать из себя довольного ребенка в новой семье. В своем плане он не учел того, что дети могут обижаться». У него все замечательно, ему не в чем себя упрекнуть. А что, Адель, пошла бы она жить к отцу одна? О, меня бы это удивило. В любом случае, когда Филипп узнает, что она на волоске от исключения из школы, бьюсь об заклад, он найдет ей наказание, удобное для себя. Типа, я тоже тебя выгоняю, но это для твоего же блага, дитя мое. Вернешься, когда исправишься. Что за проблема со школой? Ерундовая. В отличие от Лори, которая озлобилась, Адель стала апатичной. После трех неудов тебя выгоняют, если только не внесешь значительное пожертвование в пользу школьной футбольной команды. Вот уроды! Бар был полон людей, молча уставившихся в свои бокалы. Царила тяжелая, наполненная проблемами атмосфера. Запах тел смешивался с запахом алкогольных напитков, которые потягивали посетители, растворяя в них несчастье, подошедшее к концу недели. Мы расположились у стойки, за которой ходили туда-сюда модельного вида девица с выражением лица как на паспорте и татуированный дровосек с длинным чубом. Надо вернуться в 80-е, чтобы понять, насколько сильна диктатура моды. Нет, не пытайтесь искать отличия в руках, покрытых татуировками. Они все на одно лицо. В большом зеркале, висевшем перед нами, отражалась напивающаяся публика. Оказалось, что все они моложе, прилично моложе нас. Не в обиду Кладине будет сказано. В понятие такие, как мы, она готова была включить всякого, кто достиг совершеннолетия, лишь бы заманить меня в бар. Наконец к нам подошел бармен и вопросительно вздернул заросший подбородок, что, по-видимому, означало «добрый вечер, дамы, как ваши дела? Что вам принести?» «Сегодня больше никто не утруждает себя любезностями. Время дорого». Клодина подняла два пальца и без улыбки произнесла «Белого». «Как удобно». «Мы несколько раз по кругу перетерли все несовершенства этого мира, периодически требуя обновить нам напитки, делая указательным пальцем в воздухе вращательный жест, мол, повтори-ка, дружок, у нас родилось несколько идей для новых законопроектов, впрочем, не особо революционных». Мы вылили ушатый грязи на своих бывших, перемыли кости двум-трем чрезвычайно некомпетентным коллегам, заложили основы новой, конечно же, анти-хайдегеровской философской мысли и тихонько всплакнули по нашей жизни, которая порой чертовски тяжела. Пришло сообщение от Антуана. Теперь после ухода Жака он писал мне каждый вечер, желая убедиться, что со мной все в порядке. В кои-то веки мне не пришлось лгать в ответ. «Все супер, мой хороший». Я с Клодиной. Целую. Мама. Знаю, СМСки не подписывают, но мне очень нравится выводить слово «мама». Я долго собиралась выйти в туалет, и когда, наконец, встала, поняла, что могу не дотерпеть. Собрав остатки еще не утонувших в алкоголе нейронов, я заняла очередь к женским кабинкам. Пока стояла, изо всех сил сжимала все сфинктеры, лишь бы не опозориться, обмочившись в этой гипермодной пивнушке когда подошла моя очередь, я с достоинством продефилировала в кабинку. За эти полторы секунды я показала всем присутствующим девчонкам, что у женщин моего возраста все под контролем. То, что унитаз забит дерьмом и бумагой, я заметила только когда взгромоздилась на него. Выбора у меня уже не было, я могла лишь внести туда свой вклад, поскольку сил терпеть больше не оставалось». Но задницу я все же приподняла, чтобы на меня не попадали капли, отскакивающие от кучи экскрементов. Уличный туалет где-нибудь на пустыре и то лучше выглядит. Невозмутимо, как и все до меня, я вышла из кабинки, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. По количеству накопившейся бумаги было ясно – проблема создана не мной. Я лишь имела удовольствие ее усугубить, что в сущности нельзя считать виной. Впрочем, как и оправданием. Вернувшись на своё место, я, заходясь от смеха, рассказала обо всём кладине. « «Ничего себе! Кто это всё будет прочищать? Там столько, что без лома не обойтись!» Зазвонил мой телефон. Незнакомый номер. На звонки с неизвестных номеров не отвечаю. «Я тоже». Вот почему телефонными розыгрышами теперь не развлекаются. Когда телефон зазвонил в пятый раз, я взяла трубку с готовностью послать куда подальше навязчивого незнакомца. Да. Вы где? А это кто? Лори. Лори? Кладина ударила себя по лбу. О, наша принцесса должно быть в бешенстве от того, что осталась без мобильника. Вы где? Вышли пропустить по стаканчику. Куда именно? Мы у малыша Луи. Нет, не говори ей. Лори повесила трубку. Извини. — Скоро явится, вот уж точно. Никаких больше телефонных звонков в пятничный вечер. Смотри мне. — Она же не придет сюда. — На что спорим? — Может, она просто беспокоится. Мы же не сказали, куда пойдем. — Ха! Прямо-таки беспокоится она. Кладина еще продолжала смеяться, когда я взглянула в зеркало и увидела, что к нам идет Лори. — О, кто пришел! Она практически подлетела к нам, прорезая толпу, словно бионический робот, и остановилась, как вкопанная перед матерью. Я взглянула на ее руки, чтобы проверить, не прихватила ли она с собой какой-нибудь тупой предмет, типа кирпича или фонарика. «Могла бы взять с собой телефон». «Я не хотела слушать твое нытье. Тебе было запрещено выходить из дома, но ты на это забила». Кладина уже изрядно надралась и скорее жевала слова, чем произносила. А я расплылась в идиотской улыбке, показывая Лоре, что я заодно с ее матерью и мы в этом преступлении сообщницы. «Пора домой, мама». Не я остаюсь. Здесь никто не пошлет меня куда подальше. Мне здесь хорошо». «Пожалуйста, мама, пойдем». Кладина вцепилась в свой бокал. Назревала буря. Вот-вот разразится скандал. Золотистое вино заплескалось в бокале, омывая его стенки. «Ты злишься из-за телефона, котик мой?» «С тобой хочет поговорить твой брат». Фу, «Мой брат, месье пуп земли, небось опять вляпался в какое-нибудь дерьмо». «Идем». «Ты говорила с ним?» «Идем». «Сначала скажи, что происходит». «Не здесь». «Тогда я не сдвинусь с места» твой отец умер». Клодина не разговаривала с отцом с тех пор, как развелась. Он считал, что во всем виновата она, что она лишала мужа желания. В его разглагольствованиях, от которых несло мачизмом на многие километры, в распаде семьи всегда оказывалась виновата женщина. Он принадлежал к тому поколению людей, чьи головы были замусорены идеей о всевластии мужчины и не считал свои взгляды допотопными и замшелами. Напротив, он никогда не упускал возможности вернуться к этой теме и доходил до того, что распутство мужчин оправдывал самой природой, ведь она наделяет их способностью размножаться всю жизнь, в отличие от женщин, дряхлеющих задолго до смерти, тем самым избавляя слабый пол от мук плотского желания. Милейший человек, великий биолог. Но все же он был ее отцом. Смесь любви и ненависти не особо сочеталась с алкоголем. «Этот старый придурок будет доставать меня до конца своих дней». Брат Клодин и Андре тоже был выдающимся экземпляром, но в другом роде. Он был великолепным манипулятором, страдающим от бесчисленного количества болезней, не признанных пока официально, эксцентризмом, нарциссизмом, комплексом бога, мифоманией, острым комедианством, мотовством, синдромом компульсивного вранья и так далее. Клодина вытаскивала его задницу из мутных историй с долгами куда чаще, чем свою. И чтобы не потонуть вместе с ним, она в конце концов бросила его на произвол судьбы. Но смерть притягивает падальщиков. Вот он и объявился снова. Мы шли домой под проливным дождем, медленно передвигая ноги и не пытаясь защититься от льющейся на нас воды. Она сглаживала все, что могла. Переживания, прически, одежду. Лори ни словом не обмолвилась о своем заблокированном телефоне. Она шла, взяв под руку мать. Подростковый возраст когда-нибудь, вероятно, закончится. Имеем же мы право об этом помечтать.